Глава 33. 281 день после вспышки. Смерть обещал вернуться сегодня, и я собиралась вновь прийти к нему в кабинет, чтобы вернуть книгу, проигнорировав слова прощальном подарке. Надежно запрятав в дальний угол памяти свой сон, я готовилась к встрече. Надела выбранный наряд, бежевую юбку и темно-синюю блузку с глубоким вырезом. Последний раз я сверкала так декольте еще до вспышки. Волосы решила оставить распущенными. Мне хотелось добиться каких-нибудь результатов, особенно после того, как вчера я получила сообщение от Мэтью. «Мы улизнули. Все выжили». Я еле расслышала его за голосами арканов, которые внезапно всполошились. Они обсуждали навигаторы арканов. Моих друзей окружал опасный мир, и только Бог знал, что там происходило, а я ничем не могла им помочь. Выйдя из ванной я подошла к кровати, на которой развалился циклоп. Как я выгля... От потрясения слова замерли на моих губах. Из огромной пасти волка торчала книга смерти, а вокруг него лежали мятые обрывки. Моя постель была похожа на место преступления. Циклоп рыгнул, не выпуская из пасти своей новой четырехсот-летней игрушки. О, Господи! «Теперь мне придется сказать смерти, что одной из его бесценных книг, одной из любимых, больше нет. Жнец доверил мне свое дитя, его сгрызли». Когда по поместью разнесся цокот копыт Танатоса, возвещая прибытие смерти, я на свинцовых ногах потащилась вниз по лестнице. Жнец ворвался в дом, на ходу снимая шлем. Он выглядел уставшим, глаза потускнели, а на мужественном подбородке проступила светлая щетина». Его броню покрывали пятна грязи. Когда смерть увидел меня, могу поклясться, его глаза слегка посветлели, будто он обрадовался, что я вышла встретить его. И судя по всему, ему понравилось, как я выглядела, но затем взор вновь потемнел. М -м, моя дама ждет возвращения своего рыцаря, усмехнулся он. Я сегодня слишком устал для твоих интриг, императрица. Он выглядел настолько изможденным, что мне действительно стало его жаль. Но как можно было жалеть того, кто жаждал моей смерти? Решив, что сейчас не самое подходящее время рассказывать про книгу, я попробовала завести с ним разговор. «А куда ты уезжал?» «Ларк сказала, что ты, скорее всего, отправился пополнить запасы?» Молчание. Я потеребила блузку. «Ты не ответишь мне?» «Оставь меня, создание». Я не в настроении. Ну почему мы не можем нормально общаться, а? И это говорит девушка, которая хочет убить меня. Я разочарованно вздохнула. Я хотела тебя убить только потому, что ты терроризировал меня и понимала, что ты не оставишь меня в покое, пока один из нас не умрет. Но он грубо рассмеялся, пока снимал перчатки с шипами. Думаешь, что-то изменилось? «Ну, это вполне могло случиться». «Неужели ты бы не хотел, чтобы я стала твоим другом, а не врагом? Похоже, ты забыл, что значит иметь друзей. А может, никогда и не знал этого?» Судя по выражению его лица, оказалась права. Как ужасно. «Но ты можешь завести друзей сейчас», — тихо сказала я. «Твоя жизнь в моих руках, а ты считаешь, что жалости достоин я». Твои глаза наполнены ею. «Думаешь, мне нужны друзья? Вроде твоих?» «С такими и врагов не надо», — презрительно усмехнулся он. «Что это значит?» «Мой вопрос сразу забылся, когда я заметила на его правой руке новую отметку, простую белую звезду». «Ты убил Аркана?» «Смерть одарил меня жутковатой улыбкой». Звезда оказался очень смелым. Так вот почему я слышала так много голосов. Звезда, навигатор Арканов умер. Чувствуя подступающую тошноту, я отвернулась. А что если смерть действительно жаждал убивать, как Огин жаждал жертвоприношений? В прошлых играх Арканы говорили, что смерть предпочитала избавляться от противников прикосновением. Может ему, как Эфину, приходилось время от времени использовать свою силу? Смерть схватил меня за руку и развернул. «И ты осуждаешь меня? Да у тебя почти столько же отметок!» Он отпустил меня и брезгливо потряс пальцами. «Я получил их, спасая свою жизнь!» «Думаешь, я получил свои иначе?» «Звезда подобрался слишком близко к моему убежищу. Он выискивал меня». Смерть провел ладони по подбородку. Я буду защищать свой дом и всех, кто в нем находится. Даже тебя. Как ты это сделал? Тихо спросила я. Это оказалось не так уж и просто. Длинные ночи наполнили звезду силами и создали идеальные условия для их использования. А что это за сила? Я не помнила. Эхолокация, обостренные чувства, световой взрыв, испускаемый его кожей, который по яркости сравним со сверхновой. Когда он прогремел в ночной темноте, это парализовало мои чувства и тело. Не это ли вызвало землетрясение, которое мы ощутили? От этого взревел Оген. А затем звезда атаковал меня с помощью ночного зрения. Но ты одержал верх. Как ты убил его? Не отрывая от меня взгляда, смерть сократила расстояние между нами, его укрытое доспехами тело было таким устрашающим, что я задрожала. Он поднес одну из перчаток к моему лицу. Этими шипами я ударил его в висок. Он осторожно провел ими по моей коже. Смерть убил подростка, закованным в броню кулаком. Осознав, что он пытается вызвать во мне ненависть, я дернула головой. «А ты и со мной так поступишь, да? Прежде чем отрубить мне голову? И это же сделаешь с Ларк?» Играть становится все сложнее. Либо убьешь ты, либо тебя, ответил он. Эта игра превратит всех нас в убийц. Нет, я отказываюсь ее принимать. Но ведь можно сделать все по-другому. А если я поклянусь душой своей покойной мамы, что никогда не причиню тебе вред? Как легко ложь слетает с этих красивых губ. «Императрица, ты никогда не сдерживаешь свои обещания!» «Да, я не раз слышала подобное. Но это я не нарушу!» Он вздохнул, словно сожалея, что настолько открылся. «Уже поздно, и я устал. Позволь покинуть тебя!» И он направился к своим комнатам. «Еще один день, потраченный впустую в замке потерянного времени. Мне нужно сблизиться со смертью. Я расправила плечи и последовала за ним в кабинет. Слушай, а я поняла, почему ты избегаешь меня. Боишься, что если узнаешь меня лучше, не сможешь так просто убить?» «Ты зашла сюда?» Он положил шлем и перчатки на стол. «Я предупреждал тебя» но ты продолжаешь испытывать мое терпение. Готовы рискнуть всем и сделать что угодно, лишь бы вернуться к своему смертному, еще хоть раз оказаться в его объятиях. И ради этого пытаешься сблизиться с парнем, которого ненавидишь больше всего на свете? Сказал он, закипая от ярости. «Да подожди!» Неужели ты не хочешь прямо сейчас оказаться рядом с ним? Я не могла соврать смерть, ведь я хочу этого. И сделаю что угодно, чтобы вернуться к Джеку. Мое молчание, казалось, сделало пробоину в его железном самоконтроле. Как ты можешь хотеть его? Смертный считает твои силы проклятием, изъяном. Ты богиня, оказавшаяся среди людей. Но он никогда не разглядит этого. Да я и сама считаю свои силы проклятием изъяном. Не окажись я императрицей, мы с тобой не стали бы врагами, мне бы не пришлось беспокоиться о том, что твой меч может вонзиться мне в горло. Неужели ты правда любишь, Дево, прорычал он? вероятно мне стоило промолчать учитывая мои планы соблазнить смерть ответ написан на твоем красивом лице но думаю твои чувства изменились бы узнать то его лучше они бы увяли и умерли проговорил он о чем это ты Смерть схватил бутылку водки и налил себе стопку. Он не раз врал тебе. Смерть выпил, вытер губы рукой с отметками и вновь наполнил стопку. Я скрестила руки на груди. Угу. И я должна тебе поверить? Не мне. Я получил эту информацию от Шута. Он очень беспокоился о безопасности императрицы, пока тебя охранял лишь... Да во. Что мог сказать ему мать? Нет, нет, смерть просто пытался разозлить меня, вывести из себя, как это сделала с ним я. Ну, ты же знаешь, что я проверю твои слова. Я этого и жду. Я сглотнула. Так почему вы обсуждали мою безопасность? Потому что это волновало нас обоих. «Ну, конечно!» — я пощелкала пальцами. «Ты переживал за мою жизнь, потому что планировал использовать меня в своих целях. Боялся, что это нарушит твою стратегию игры. Теперь понятно, почему ты отвлекал верховного жреца и предупреждал других арканов». «Но в отличие от Дево, я не скрывал от тебя своих намерений. Неужели тебя не удивляло, что он так внезапно увлекся тобой? А может, его привлекали черлидерши? Джек говорил, что хотел меня с первого взгляда. Никогда не забуду то утро. Мы с Брендом ехали в его порше. Я встала коленями на сиденье и наклонила, чтобы поцеловать его, а затем увидела поравнявшегося с нами мотоциклиста. Джек. Смерть покачал головой. Нет. Ты стала его целью еще до того, как он тебя увидел. Это что за ерунда? Ты вроде сходила с ума от того, кого он ненавидел. Смерть выпила еще одну стопку. Ну, Джек презирал Бренда, это не было секретом. А ты никогда не задавалась вопросом, почему? Из-за богатства Брэнда, из-за того, что ему так легко все доставалось. Уверен и поэтому тоже. Глаза смерти потемнели, и в них отразилась решительность. Но главная причина его ненависти к Брэнду Рэдклиффу — это их общий отец. Отец, который обожал одного сына и отверг другого. У меня закружилась голова. «Ты что, утверждаешь, что Брент и Джексон — сводные братья?» «Ну да, это определенно имело смысл. Я вспомнила, что Джек говорил о своем отце. Он был слишком занят, баловал своего законного сына, у него не хватало времени, чтобы увидеться со мной или отправить даже 10 центов. Мистер Редклифф работал в адвокатской конторе». Джек рассказывал, что его отец не хотел признавать отцовство, так обычно выражались адвокаты. Я мысленно сравнила обоих парней, высоких, мускулистых, и обнаружила сходство, которых не замечала прежде. Вспомнила, как Брент, которого любили все, без исключения удивлялся. Почему Каджун так агрессивно настроен по отношению к нему? И только Джек знал об их родстве». И, видимо, именно поэтому он отвел глаза, когда я спросила, есть ли у него еще секреты. Я спрятала руки за спину, чтобы скрыть, как сильно они тряслись. Смерть наслаждался моим состоянием. Дево жаждал всего, что имел его брат: идеальную семью, дом, машину. Девушку. Он бы никогда не получил остальное, но мог получить тебя. И ему это удалось. Ты врешь! Ты можешь доверять только мне одному, Эви, уверял меня Джек. Мэтью рассказал бы мне об этом? Смерть зацокал языком. Как же сильно ты доверяешь Шуту. Откуда, по-твоему, я узнал, что сделают мои доспехи с твоими силами? Я покачнулась. Он не стал бы этого делать? Ничего личного. Всего лишь тактика и интриги. А я считала Мэтью невинным и весьма наивным парнем. Шут знал, что я убью тебя, если не смогу контролировать. По сути, он спас тебе жизнь, ведь пока я так и не принял решение. «Не все плохое плохо», — говорил Мэтью. «Конечная цель, конечная цель». Пока я переваривал эту... Отвратительную информацию смерть продолжил. «Поначалу тебе даже не нравился его но он неотступно следовал за тобой». «Ты ничего не знаешь», — воскликнула я, но в голове звучали слова Джека. «Я хотел тебя с нашей самой первой встречи, даже когда ненавидел». «У долгой жизни есть одно преимущество». Я неплохо понимаю человеческую натуру, и даже могу представить, как торжествовал смертный, когда предъявил на тебя права, украл у собственного мертвого брата. Хоть и сказанное смертью причиняла боль, я всеми силами пыталась не позволить ему разрушить то, что обрела с Джеком. Может, он и выбрал меня своей целью? Но с того момента его чувства изменились. Тебе придется придумать что-нибудь получше. Что-нибудь получше. Ты сама попросила создания, произнес он с дьявольской улыбкой. Дево убил твою маму.